Гангутское морское сражение Корабельная диверсия стала одним из славнейших морских сражений в российской истории. Заветной мечтой коллекционеров-нумизматов является Гангутский рубль, очеканенный малым тиражом к 200-летию прославленного сражения. Читая русское название, пожалуй, трудно понять, что под загадочным Гангутом скрывается мыс в Южной Финляндии, которые финны называют «ханку», а шведы — «хангё». Предыстория этого сражения не предвещала ничего хорошего. Русские лишь недавно в очередной раз имели возможность убедиться в опасности шведского флота. Еще 18 мая капитан-поручик Синявин писал царю, что шведские военные корабли подходят к Ревелю для разведки и останавливаются у Наргена. В ответ Петр Первый приказал «Отправьте, не мешкая, хотя бы ночью, в лодке с чухонцами кого-то из своих матросов на остров смотреть, в котором месте они останавливаются». Тогда дело ограничилось шестью шведскими фрегатами. Русские принялись их преследовать, но безуспешно. К вечеру, 18 июня, монарх пригласил в поместье Рентеля к своему новоприобретенному домику множество гостей, как из числа местного дворянства, так и из мещан. На лугу были установлены дополнительные палатки для гостей. Однако сам царь не смог участвовать в приеме, поскольку утром подул ветер, благоприятствующий плаванию в направлении Гельсингфорса. пётр поручил прием гостей Екатерине, а сам поднялся на борт бригантина святой Павел. Из-за начавшегося шторма царю пришлось в тот же день вернуться в Ревель. Но к празднику у своего домика он не поспел. Там блистала царица, сопровождаемая взглядами местных подданных. Царю удалось добраться до финский шхер лишь со второй попытки. Там он пересел на полугалеру. Синского побережья Пётр отправил Екатерине записку, сообщая, что при хорошем здравии мы достигли селения Поркало, и когда у вас стреляли салют, то у берега Финляндии это слышно было, что услышав, и мы не зевали. 20 июня царь прибыл в Тверимюнд. Два дня спустя он обозревал с берега неприятельский флот и собирал разведывательные данные. Шведы располагали флотом с весьма внушительной силой огня. 28 кораблей с 1197 орудиями, плюс мортиры поменьше. Линейных кораблей у шведов насчитывалось 16, фрегатов — 7, брандер — судно, применяемое для поджога неприятельских кораблей — одно галиотов бомбардировочных — два галиасов — 2. Атаковать их было страшно, поскольку шведские войны до сих пор пользовались отличной репутацией. Благодаря реорганизации армии русским уже удавалось неоднократно и с большим преимуществом побеждать шведов на суше. Но на море это было трудней. Ведь шведские и норвежские моряки уже во времена викингов приобрели славу ужаса Европы. Русские осознавали, что... многовековой традиции шведского военного флота, им, кроме удали, нечего противопоставить. До Петра у России более ста лет отсутствовал выход к Балтийскому морю, а к Черному и того дольше. Неопытность, как известно, порождает неуверенность. К атаке приготовились русские корабли Рига, Эстляндия, Лифляндия, Гогланд, Ревель, Марс, а также Адмиральская Святая Екатерина. Кстати, корабль «Ревель» был спущен на воду в 1710 году в честь взятия Ревеля. Тогда же один из полков получил название «Ревельский». 29 июня был день теза тезоимеництва царя, день апостолов Петра и Павла, на сей раз праздновали на корабле. Сражение состоялось 27 июля. Оно было коротким, но яростным. Шведский адмиральский корабль «Элефант» с контр-адмиралом Нильсоном Эреншельдом на борту атаковал корабль русского шаут бенахта Борьба была отчаянной с обеих сторон. Она длилась с двух до четырех часов по полудни. Наконец «Элефант» взяли штурмом, Оставшиеся в живых члены команды были взяты в плен. Шведы сражались так мужественно, что заслужили уважение царя. Семь лет спустя, когда был заключен нештатский мир со Швецией и адмирал Эреншельд освободился из русского плена, пётр I подарил ему свой наградной портрет, украшенный бриллиантами, и дал рекомендательное письмо королю Швеции. Но перед этим шведскому адмиралу пришлось пережить горечь поражения и позор пленения. Русским удалось захватить у мыса Гангут не только шведский адмиральский корабль, но и шесть галер и три островные шлюпки, на которых было 116 пушек. 18 шведских судов под командой адмирала ватранга спаслись бегством. В плен взяли 915 шведских моряков – Погиб 361 офицер, солдат и матрос. Потери русских составили 140 убитыми и 396 ранеными. Шведами была захвачена одна русская галера. В этом сражении с русской стороны главную роль и сыграли галеры. Грибные суда с двумя съемными мачтами, построенные по подобию венецианских. Руководил работами капитан Матвей Змаевич – из Далмации, перешедшей на русскую службу. Главное различие между венецианскими и русскими галерами состояло в том, что обычно вместо закованных в кандалы рабов или каторжников на русских галерах на веслах сидели солдаты отборных полков. За каждым веслом было 5-6 человек. Во время абордажа, как это произошло у Гангута со шведским адмиральским «Элефантом», Гребцы могли вместо весел взять в руки оружие и участвовать в сражении. А на галерах старого типа три-четыре маленькие пушки, расположенные на корме, всегда были направлены на гребцов-невольников, предостерегая их от возможного бунта. Галеры для Балтики стали строиться с 1703 года. На каждой галере было 70 моряков. 150 солдат абордажных команд и 250-300 грибцов из невольников-каторжников или солдат. Три орудия располагались у галер на носу, а 16 одно- и двухфунтовых пушек басов по бортам. Галеры — скамповые и бригантины и составили сильнейший на Балтике парусно-грибной флот — который просуществовал вплоть до Крымской войны. После Гангутской баталии часть русской эскадры направилась к Ландским островам и захватила их. Генерал-адмирал Апраксин приказал все пусто делать. Через два дня после баталии царь писал Екатерине. «Катеринушка, друг мой, здравствуй! Объявляем вам, коим образом всемогущий Господь Бог Россию прославить изволил». По многодарованным победам на земле ныне и на море венчатие благоволил, ибо сего месяца, в двадцать седьмой день шведского шаотбенахта Нилсена Эреншелта, эреншельд Юка, с одним фрегатом и шестью галерами и двумя шхерботами, островная шлюпка, Юка, по многому издело жестоком огню у Ангута, Гангут, Юка, Близ урочище «Релакс элен взяли. Правда, как у нас в сию войну, так и алертов, союзников немецкая «Алертон Юка» с Францией много не только генералов, но фельдмаршалов Брано, а флагмана не единого. Итак, Мню, Николе у нас бывшую историцу, вам поздравляем. а сколько с помянутым Шаутбенахтом взято офицеров, матросов и солдат, и прочего, так аж, что наших убито и ранено, тому при посылаем реестр и атаки план. Хотя для некоторой опасности флот наш и пойдёт вскоре, однако ж ты останься в Ревеле, понеже чаю я к вам туда быть. Но ежели замешкаюсь, а тебе будет время ехать в Петербург, «Тогда поезжай с Богом, дабы вам временно успеть к разрешению вашего бремени, что, дай Боже, счастливо окончилось!» Петр. Ислота от Ангута в 29 день, июля 1714-й. По скриптум «Благодарствую за присылку». Настроение было приподнято и потому, что в этот же день, 29 июля, полковнику Шувалову удалось взять нейшлот Саванлинна, Юка, Этим было завершено завоевание Финляндии. Самооценка России как морской державы неизмеримо возросла. Давно ли это было, когда в 1702 году первые русские военные суда вышли в Финский залив? Теперь, после Гангутской баталии, русские владели Иоландскими островами. На суше был взят город Вааса. Они стали отличными опорными пунктами для дальнейшей войны против Швеции. Хотя шведскому королю Карлу XII и удалось в конце 1714 года вернуться на родину после долгого изгнания, проведенного в Турции, и вновь вступить на престол, но Швеция была столь истощена продолжительной войной и цепью поражений, что, начиная с Полтавы, всегда оставалась слабейшей, постоянно атакуемой стороной.